Морская стена. Море – очень большой объем воды, которая в поисках собственного внутреннего равновесия способна затопить все земли под собой, если ей не воспрепятствовать. Если ваш город выстроен на такой земле, которую в любой момент может занять море, то следует выстроить защитную стену, преградив ею путь в воде. Это нетривиальная задача. А в мордью – Она была еще более усложнена тем, что господин воздвиг город во время отлива на участке только что образовавшейся прибрежной равнины, чтобы плоды его труда не были разрушены следующим же приливом. Господин при помощи магии заставил возникнуть морскую стену. И если легко написать, что нечто было сделано, это еще не значит, что само дело было легким. Фактически такая задача оказалось бы не под силам любому, кроме него, а ведь ему пришлось еще даже прежде начала работы найти и усмирить демонов и ангелов, подходящих для выполнения задачи формовки и укладывания кирпичей. К счастью для него, соотношение времени в вещественной сфере и времен в промежуточных сферах достаточно гибко. Но даже здесь есть свои пределы. Поэтому господин торопился закончить работу. Но при всем том, результат еще больше впечатляет, ведь стена выполняет свою задачу более чем успешно, так что жители мордью не испытывают неудобств из-за поступающей с моря воды. Добавленные впоследствии морские ворота никак не изменяют тот факт, что морская стена является защитным укреплением, окружающим мордью с трех обращенных к морю сторон, Которая была создана одновременно с закладкой города, силами порабощенных демонов и ангелов, направляемых господином Мордью.